Путешествие в Орзрум. От милости властей и популярности в столичном обществе Пушкин испытывал непреодолимую потребность бежать в деревню, в чужие края, в Париже или в Пекин, лишь бы освободиться от обступившей его тупой черни. Давно замышленный побег отчасти получил свое осуществление в самовольной и стремительной поездки поэта на Турецкий фронт. В Кавказской армии сражались друзья декабристы. В стратегический план главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом Паскевича входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было поехать посмотреть на Константинополь. Такая возможность, видимо, снова, как и в 1824 году, соблазняет поэта. Во всяком случае, путешествие в действующую армию – давало хотя бы временное избавление от Петербурга. Пушкин сам рассказал в 1836 году, по записям своего путевого журнала 1829 года, всю эту замечательную главу своей биографии. Посещение под орлом опального Ермолова, вызвавшее в дорожном дневнике поэта изумительный портрет «Голова тигра на геркулесовом торсе». Пребывание в калмыцкой кибитке под Ставрополем, получившая отражение в степном Мадригале «Прощай, любезная калмычка», переезд по военно-грузинской дороге, отразившийся в Обвале, Кавказе и монастыре на Казбеке. Две-три недели в Тифлисе, где местное общество венчало знаменитого певца Кавказа, встречу с телом Грибоедова, военные действия Паскевича, посещение Аразрумского гарема и чумного лагеря. Одна глава автобиографии Пушкина написана им и не нуждается в пересказе. на ее можно истолковать историческими материалами. Накануне 30 годов, с их тисками и гнетом, летом 1829 года в последний раз блеснула молодость Пушкина. Удаль азиатской войны, опасности горной дороги, восточные бани и грузинские песни, воздушные строфы самого путешественника о шатре Казбека и холмах Грузии, все это кажется продолжением далеких южных лет с их скитаниями, таборами, черкесскими песнями, мечтой о заморских краях и бессмертными поэмами. Путешествие в Арзрун было возвратом к лучшей поре, новым свиданием с Николаем Раевским, новым созерцанием Альбруса и непосредственным наблюдением творца кавказского пленника над жизнью, нравами и песнями горных народов. Столь ценивший сладостный союз поэтов Пушкин в новой поездке чрезвычайно расширил круг своих личных общений с мастерами размеренной речи. Недалеко от Казбека он встретил поезд иранского принца Хосреф мирзы, посланного в Петербург с извинениями за убийство Грибоедова и всей русской миссии. Принца сопровождал знаменитый поэт и ученый Фазильхан. Пушкин просил представить его персидскому писателю и был очарован простотой его обращения и умной учтивости его беседы. Сохранились наброски его стихотворного посвящения Фазильхану, в котором русский поэт, несколько по-восточному, благословляет день и час, когда судьба его соединила в горах Кавказа с собратом по искусству. и благословляет новый путь тегеранского лирика на север наш суровый, где кратко царствует весна, но где Гафиза и Саадии знакомые имена. Среди этих неотделанных черновиков блещет великолепная строфа Ты посетишь наш край полночный, оставь же след в своих стихах, цветы фантазии восточной, рассыпь на северных снегах. Тифлиси Пушкин познакомился с крупнейшими поэтами современной Грузии, Александром Чевчевадзе, тестем Грибоедова, и Григорием Арбериани. Это были знатоки узкой поэзии, они способствовали знакомству странствующего поэта с народным творчеством своей родины. В честь Пушкина был устроен праздник с музыкой, пением, танцами. В загородном винограднике Закурую были собраны песенники танцовщицы, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии, — сообщал впоследствии устроитель этого празднества. Тут была и зурна, и тамаша, и лесгинка, и заунывная персидская песня, и ахало, и алаверды, и Пел эмеретинский импровизатор под аккомпанемент волынки. Национальное искусство еще ярче выступало на фоне сменявшего временами грузинских музыкантов европейского оркестра, игравшего марш из «Белой дамы» Буальдье. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений, как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось, и как он от души предавался ребячьей веселости. Голос песен грузинских приятен. записал Пушкин в своем путешествии. один из романсов прозвучавших на этом вечере, он перевел и поместил в свои книги. Это весенняя песня поэта Дмитрия Туманишвили, расцвеченная восточными орнаментальными образами и красивым строфическим припевом «От тебя ожидаю жизни». Можно поверить мемуаристу, что под утро, взволнованный этим богатством красочного искусства Грузии, и горячими приветствиями тифлистских друзей, венчавших поэта живыми цветами, Пушкин сказал им «Я не помню дня, когда был веселее нынешнего». Дальнейшее путешествие дало новые встречи уже с азербайджанскими поэтами. В Кахетии Пушкин познакомился с Мерза Джан Мадатовым, автором анакриантических песен, в штабе Паскевича Им представили одного из крупных писателей Азербайджана, Аббас Кулиага Бакиханова, сына изгнанного Бакинского хана. Он хорошо владел восточными и западными языками, персидским и французским. Эти встречи не прошли бесследно. Личность и творчество Пушкина были горячо восприняты азербайджанской поэзией, через несколько лет раскрывшей свою любовь и поклонение убитому русскому певцу. эллигическую поэмою молодого мерзы Фатали Ахундова. В эти летние месяцы 1829 года сбылась давнишняя мечта Пушкина — увидеть войну и даже принять в ней участие. Его лицейские мечтания о военной деятельности, его стремление броситься в борьбу Греции с Турцией, его прошение о поступлении в действующую армию в 1828 году — Все это свидетельствовало о прочной склонности поэта лично и непосредственно оборонять Родину, служить ее историческим задачам, бороться за ее независимость. Интерес к идее вечного мира Аббата Сен-Пьера никогда не угошал в нем влечение к военной деятельности, возбужденного грозой двенадцатого года и окрепшего в среде цароскосильских гусар и кишиневских штабных. Один из них, полковник Липранди, умный и зоркий наблюдатель, категорически утверждал, что Пушкин с его готовностью на все опасности был бы выдающимся военным и прославился бы на этом поприще, как и на своем поэтическом. Пушкину предстояло увидеть настоящую большую войну. Как раз в июне 1829 года начинала развертываться сложная, трудная и весьма ответственная кампания — С весны новое расположение турецких войск довольно отчетливо раскрывало намеченный неприятелем план генерального летнего наступления на русскую армию. Из разрума Центра военных сил Турции и Ставки Сераскира решено было произвести одновременное наступление по всей линии русского фронта, то есть Синагурию, Карс, ахалцих и Боязет. Русский Кавказский корпус, сравнительно немногочисленный находился под серьезной угрозой. Необходимо было предупредить намерение турецкого главнокомандующего и сохранить за собой инициативу наступления, угрожая таким важным неприятельским пунктам, как Аржрун и Трапезунт. В середине мая Паскевич выступил из Тифлиса в поход, а в начале июня уже находился в окрестностях Карса. Здесь, у самой подошвы Сангалукского хребта, на берегу Карсчая, при разоренном селении Котланлы, Пушкин нагнал русский отряд утром 13 июня за несколько часов до его выступления на разрум. Так начинался военный поход Творца Полтавы. В пятом часу дня корпус двинулся на Древний Тавр. Небольшой отряд с целью демонстрации был направлен влево на главный турецкий авангард. Колонной командовал генерал Бруцов, видный член Союза благоденствия, приобщившие лицеистов Пущина, Кюхельбеккера и Вольховского к своей вольнолюбивой артели. С тех пор он отбыл тюремное заключение в 1826 году и был переведен на Кавказ, где его выдающиеся военные дарования вскоре доставили ему генеральский чин. Это был один из талантливейших командиров Кавказского корпуса, которому Паскевич неизменно поручал самые ответственное задание — Имя его было знакомо Пушкину со школьной скамьи. Но поэт примкнул теперь не к Дурцову, а к другу Гаячеводских и Гурзурских дней, Николаю Раевскому, начальнику Нижегородских драгун. — Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку, — вспоминал впоследствии поэт. В этой же части служил его брат Лев Сергеевич. Полк находился в резерве. Друзья неторопливо вслед за главными колоннами двигались по горным дорогам, ведя дружескую беседу после долгой разлуки. Хотя Николай Раевский считался прикосновенным к делу 14 декабря, но в корпусе Паскевича он командовал в решительных сражениях всей кавалерии. Пушкин был рад, что к военному делу его приобщит этот умный друг, кому он посвятил кавказского пленника — И Андрея Шинье. К восьми часам вечера войска расположились привалом в лощине, прикрытой холмами от неприятельских разъездов. Здесь, у бивачных огней, Пушкин был представлен поскевичу Это был один из известнейших современных полководцев. Мнения о нем, правда, расходились, он имел многочисленных недоброжелателей и критиков Но несомненным фактом оставались его удачные военные операции, которые нельзя объяснить только случайностью и счастьем. Главнокомандующий отдельным кавказским корпусом был отличным организатором походов. Даже весьма мало расположенный к Паскевичу Денис Давыдов, не пощадивший красок для изображения его недостатков, самонадеянность, тщеславие, самовласть и прочее, считал своим долгом отдать полную справедливость его примерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанным во многих случаях, и вполне замечательной заботливости его о нижних чинах. К желанию Пушкина совершить поход в рядах его войск, Паскевич отнесся с полным сочувствием. Еще в мае он получил от Бенкендорфа извещение, что Пушкин, по высочайшему его императорскому величеству повелению, состоит под секретным надзором, каковой надлежит сохранить над ним и по прибытию его в Грузию. Соответственно, извещение и было сделано Паскевичем, тифлистскому военному губернатору. Лично же командир кавказских войск стремился выказать Пушкину свое внимание. «Он был весел и принял меня ласково», — писал поэт об их первой беседе. В штабе главнокомандующего в ночь на 14 июня Пушкин увидел своего лицейского товарища Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, измиренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мной, как старый товарищ, — вспоминал впоследствии Пушкин. В штабе Паскевича поэт встретился и с братом своего лучшего друга, декабристом Михаилом Пущиным, только что вернувшимся с рекогностировки неприятельских позиций. «Ну скажи, Пущин, где турки? И увижу ли я их?» — обратился к нему новоприбывший. «Я говорю о тех турках, которые бросаются с криками оружием в руках». Михаил Пущин мог пообещать поэту самую скорую встречу с неприятелем. Только что законченное им обследование лагерного расположения турок на высоте Мелидюз побуждало к неотложному выступлению. Ранним утром 14 июня отряд двинулся дальше и вскоре расположился на левом берегу речки Инжасу, уже на поверхности Саганлукского хребта в восьми верстах от неприступного лагеря знаменитого турецкого полководца трехбунчужного Гаггипаши. После полудня большая партия куртинцев и делибашей атаковала передовую цепь казаков. Куртинцы — отборные части турецкой конницы, гилибаши — особые отряды удальцов-головорезов в 50 человек. Это и была перестрелка за холмами, описанная Пушкиным. Поэт вскочил на лошадь и бросился в свой первый бой. Раевский сейчас же отрядил майора Семичева сопровождать Пушкина и удерживать его воинственные порывы. Выехав из ущелья, поэт увидел на склоне горы синюю казачью шеренгу, выгнутую дугой, а на вершине хребта горцующих турецких всадников в высоких чалмах и пунцовых доломанах. На холме пред казаками вьется красный делибаш. Турки поразили поэта дерзостью своего наездничества. Увлеченный картиной сражения, он схватил пику одного из убитых казаков и в своей круглой шляпе и бурке, Бросился на неприятельских всадников. Майор Семичев почти насильно вывел его из передовой цепи. Вокруг происходили удалые стычки и молниеносные смертельные встречи. Одни из них Пушкин запечатлел в неподражаемых по своей динамичности стихах. Мчатся, сшиблись в общем крике. Посмотрите, каковы! Гилибаш уже на пике, а казак без головы. Поистине прав был Гоголь, сказав, что слог Пушкина... летит быстрее самой битвы. Паскевич решил разрезать растянутую неприятельскую линию и опрокинуть разделенные части противника. Маневр удался. Раздвоенная беспрерывным артиллерийским огнем турецкая конница метнулась в противоположные стороны. картеч хватила в самую середину толпы», — описал это военное зрелище Пушкин. Немедленно же, В обоих направлениях были посланы сильные части для преследования. Но в это время на скате горы появились густые колонны турецкой пехоты и кавалерии. Сам Сироскир Арзрумский во главе своего 30-тысячного корпуса спешил на помощь Гаккипаше. В 6 часов вечера русские войска двинулись на турок тремя колоннами, из которых одной, состоявшей из кавалерии, командовал Николай Раевский. Произошел один из самых решительных боев всей Арзрумской кампании — сражение при селении Кайнлы. Войска Сера-Скира были разбиты и к ночи опрокинуты за Саганлукские горы. На другой день, — писал Пушкин, — в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. Дальнейший разговор у Пушкина по-французски. — Не утомил ли вас вчерашний день? — Немного, пожалуй, граф. — Огорчен за вас, ибо нам предстоит переход, чтобы подойти к паше, а затем и преследовать неприятеля десятка на три верст. В девятом часу утра корпус уже находился против Мелидюза у лагеря первого сановника по Сераскире. обрывистые берега речки хан -И, и глубокие скалистые овраги делали его неприступным. Но после безрезультатных переговоров о сдаче Паскевич повел пятью колоннами войска на неприятеля. Поражение Сироскира предопределило исход нового наступления. Турки бросились бежать в рассыпную. Как Кипаша со своим штабом сдался в плен, пуч на Арзрум был открыт. В эти дни решительного сражения Паскевич Пушкин разъезжал по горным вершинам, наблюдая отдельные моменты боя. Марш Бурцова на левый фланг, артиллерийскую подготовку Муравьева, налет турецкой конницы, контратаку татарских полков. Пушкину удается спасти раненого турка, которого хотели прикончить штыками. Он наблюдает агонию татарского бека, рядом с которым неутешно рыдает его любимец. «Лошадь моя!» Расстегнувшись перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему казалось было лет 18. Бледное девичье лицо не было обезображено. Челмайба валялась в пыли, а бриттый затылок прострелен был пулью. Я поехал шагом. Это было новое ощущение войны, первое подлинное представление о ней. Не парадная героика, «А действительная битва, беспорядочная и нестройная, тяжелая и оскорбительная, война в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти», — так через двадцать пять лет сформулирует Лев Толстой. Глава путешествия Ворзрум, где дана глубоко правдивая картина боя во всей его непрекрашенной трагической сущности, — первый опыт новейшей батальной живописи, утвержденной в мировой литературе «Войной и миром». 21 июня Паскевич вступил в Орзрумский пошалык, а 23 июня в 9 часов вечера занял древнейшую крепость турецкой Армении, воздвигнутую римлянами Гассан-Кале, передовой оплот горной столицы Анатолии. 27 июня, в день Полтавской победы, русские войска вступили в Орзрум. В плен сдались сам Сераскир и трое его пашей, трехбунчужный Осман-паша, двухбунчужные Абуд-Абдулла-паша и Ахмед-паша. Один из них вскоре встретил Пушкина пленительным восточным приветствием. «Благословен час, когда мы встречаем поэта». Пушкин был тронут и восхищен этим лесным приветствием. Он живо обрисовал этого восточного оратора в своих путевых записках и воспел стихами его «Многодорожный город». В нас ум владеет плотью дикой, а покорен Корануум, и потому пророк великий хранит как око свой арзрум. Плоские зеленые кровли, извилистые и тесные улицы, высокие минареты, шумная толпа армян — все это было ново, неожиданно и заманчиво по своей чужеземности. Пока в завоеванном городе учреждалось областное правление с военным губернатором, русские войска расположились лагерем на северо-востоке от города в долине Ефрат. Именно здесь, в лагере при городе Арзруме, как он официально назывался, или в лагере при Ефрате, как называл его Пушкин, он обратил внимание на татарского юношу Фахра Бека, входившего в состав мусульманских частей русской армии. Сардар Паскевич... как его называли в этих полках, усиленно вербовал новобранцев в каждой завоеванной области. Под разрумом в его войска входили регулярные части из тюрок, курдов, армян, греков, жителей Карабаха и других провинций. Пушкин, видимо, пожалел юного рекрута из татарского отряда, обреченного на кровавую борьбу с единоверцами. 5 июля было написано стихотворное приветствие молодому беку Не пленяйся бранной славой. Восточный колорит образов здесь сочетается с проникновенным преклонением поэта перед юным и прекрасным существом, захваченным трагическими событиями. Знаю, смерть тебя не встретит, озраил среди мечей. Красоту твою заметит, и пощада будет ей. Это один из лучших фрагментов в ориенталиях Пушкина. От турецких пленных и арзрумских турок Пушкин мог слышать подробные рассказы о потрясшем весь Восток недавнем кровавом событии, разгромя Махмудом II восставших янычар. Эти старинные телохранители и вершители династических судеб Турции решили теперь фанатически защищать древний строй от таманской империи от западнических реформ султана. Вскоре Пушкин напишет одно из своих превосходнейших исторических стихотворений «Стамбул, Геур и нынче славят», в котором изобразит невиданную резню 1826 года, истребившую полновластную гвардию в константинополе Смирне, Румелии, Сирии, Алеппо и Арзруме. Замысел задуманный Пушкиным повести о казни стрельцов, противодействовавших преобразованием Петра, получил теперь... своеобразное воплощение в этом зачине суровой восточной поэмы, где правоверный Арзрум противостоит вероломному Стамбулу. Нововведения, затеваемое султаном, не проникли еще в Арзрум, сообщает Пушкин в своем путешествии. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество. Этот драматический мотив — смертельной розни двух политических сил и лег в основу великолепного фрагмента пушкинской поэмы о противоборствующих течениях мусульманского мира. «Стамбул отрекся от пророка. В нем правду Древнего Востока лукавый Запад омрачил. Но не таков Арзрум Нагорный, многодорожный наш Арзрум». Не спим мы в роскоши позорной, Не черплем чашей непокорной В вене разврат, огонь и шум. это борьба двух мировоззрений Двух воинских укладов И подняла толпу палачей От Рущука до самой смирной. Пушкин ввел с небольшими изменениями Это стихотворение в пятую главу «Путешествия в Арзрум» Под видом отрывка из одной янычарской поэмы. Невозможно было сильнее и ярче выразить политическую трагедию, раздиравшую в те годы обреченный ислам. В лагерях поэт не переставал работать. Его постоянно видели с тетрадями и записными книжками. Помимо лирики и дорожного дневника, он занят замыслами новых поэм. Слагается сюжетный вариант к раннему кавказскому пленнику. Русская казачка спасает пленника Черкеса. еще сильнее увлекает тема столкновения суровых горных нравов с проповедью миссионеров, увлекает образ черкеса-христианина, отвергающего неумолимый родовой обычай кровавой мести. Психологический конфликт от столкновения двух этических систем вызвал замечательные идеологии Гасуба-старика и юного Тазита. Младший сын горного Тазита, Уздене отказывается стать могучим мстителем обид, но такой драматический внутренней антитезе строилась новая поэма. Она давала широкий простор для воплощения новых путевых впечатлений Пушкина. Действие Тазита происходит в Кабарде, на берегу Терека, вблизи развалин Татартуба, в виду Казбека и Дайяского ущелья. Где был ты, сын? В ущелье скал, где прорван каменистый берег. И путь открыт, надоел. Что делал там? Я слушал терек. Это уже не закубанские равнины, а дикий, суровый, неприступный Кавказ, раскрывшийся Пушкину на крутых тропах военно-грузинской дороги, где он узнал быт, обряды, нравы и предания горных саклей. Верховые игры молодых чеченцев, похороны Гасубова сына, описанные по личным наблюдениям автора над осетинским погребением в одном из аулов Капкое, погребальные и венчальные обычаи адехов, величественный пейзаж — все это воплощено в отрывке поэмы о юноше Адыгейце Тазити, изгнанном из патриархальной среды своих соплеменников и гибнущем на войне. Поэме чувствуется приток новых слов в поэтический лексикон Пушкина. Восприятие целого ряда речений кавказских народностей, придающих живописность и звучность описаниям. Прелестны по своей мелодичности отдельные образы, например, черкесской девушки у водопада. И долго кованный кувшин волною звонкой наполняла. Стих Гасуба, являет высшие образцы пушкинского сочетания воздушности и энергии. Неоконченная повесть строится на глубокой проблематике враждующих мировоззрений и в этом смысле возвещает кавказские поэмы Лермонтова. Пушкина привлекали и русские на Кавказе, военные, ссыльные декабристы, представители его поколения, участвующие в гибельной войне, как Раевский, Вольховский, Пущин, Бурцов, блестящий писатель Александр Бестужев, с которым Пушкин мечтал встретиться на Кавказе, прапорщик Молчанов, осужденный за хранение отрывка из пушкинского Андрея Шинье, историк Донского казачества, близкий Крылееву и Бестужеву Сухоруков, умный и любезный собеседник Пушкина в разрумском походе, известный декабрист-историк Корнилович, публикации которого по русской старине высоко оценил Пушкин и многие другие — Захар Чернышов, Семичев, Гангеблов, Кановницын. Некоторых из них поэт уже не застал на Кавказе, с другими не мог свидеться. Но личные встречи достаточно обрисовали перед ним тип нового русского молодого человека, новый этап в развитии его поколения. Евгений Онегин, который представлял собой творческий дневник автора, Готов был обогатиться новой главой, кавказской военной. В лагерных палатках Пушкин рассказывает своему брату и молодому Юзефовичу, адъютанту Николая Раевского, что Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Замысел этот еще будет занимать Пушкина и получит вскоре свое частичное осуществление. 7 июля Паскевич перешел из лагеря при Ефрате в Арзрум и занял дворец Сироскира. Он пригласил Пушкина поселиться в том же дворце. Считаясь с интересами дворца Бахчисрайского фонтана, он устроил им посещение гарема Османа Паши, где поэт впервые увидел адолисок лишь по рассказам, описанных им в его крымской поэме. Древний город с его пестрым населением продолжал свою обычную жизнь. Пушкин оценил высокую организованность русской армии, тишину мусульманского города, занятого десятью тысячами войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата. Во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, в каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен. Взятие горной столицы Анатолии Пушкин считал огромным событием международной политики. Этой победой Россия решала и судьбу Греции, издавна рвущейся к свободе. Поэт напишет вскоре по поводу адрианопольского мира, возродившего независимую Элладу. «Опять увенчаны мы славой, опять кичливый, враг сражен, решен во разруме спор кровавый». в Стамбуле мир провозглашен. Благодаря этому миру, писал в 1832 году Пушкин, Греция оживала, могущественная помощь севера возвращала ей независимость, и самобытность. Взятие разрума русской армии приобретало значение великого освободительного акта мировой истории. Три недели пробыл Пушкин в лагере, и городе, Наблюдал его оживленную восточную жизнь. 14 июля Пушкин узнал, что в разруме чума. Разговоры о медицинских осмотрах, сожжении вещей, карбункулах и опухолях производили удручающие впечатления. Начинала сказываться добавочная опасность Восточной войны. Риск ужасной заразы при оккупации неприятельской территории. Так в 1799 году Французская армия заразилась чумою в Сирии при взятии Яффы. Одним из высших проявлений мужества Бонапарта было посещение чумного госпиталя, где он сжал руки больным, стремясь внушить им бодрость и веру в исцеление. Этот ли образ вспомнился Пушкину, непосредственное ли чувство пренебрежения опасностью овладело им. Но 15 июля он посетил с лекарем лагерь зачумлённых. Это мрачное место Вспомнилось ему через год, когда он изображал Наполеона в Ярфе. А дров я вижу длинный строй, Лежит на каждом труп живой, Клейменный мощною чумою, царицей у болезней. Герой сражения, нахмурясь, ходит между адрами, И хладно руку жмет чуме, И в погибающем уме рождает бодрость. Пушкин смотрел одного больного, выведенного из палатки, и обещал несчастному скорое выздоровление. 19 июля Пушкин пришел проститься с Паскевичем и застал его в сильном огорчении. Храбрец Бурцов был убит близ селения Харт в 15 верстах от Байбурта, который незадолго до того был им взят вместе с соседним медным заводом. Это был путь в Трапезунт. который по плану компании подлежал взятию после разрума Бурцов погиб, пробиваясь к Черному морю, что представляло стратегическую необходимость для русского корпуса в Турции. Потеряв своего начальника, отряд отступил. Это была, по словам Пушкина, первая неудача турецкой войны, опасная для всего нашего малочисленного войска. При об этих событиях среди арзрумского населения вспыхнуло возбуждение. В народе распространялись воззвания к всеобщему ополчению и священной войне, шли слухи о концентрации крупных турецких сил на правом фланге Паскевича и о предстоящем вмешательстве Англии и Франции в пользу Турции. Неподалеку от театра войны на озере Ван действительно находились в то время английские дипломатические агенты. «И так война возобновлялась», — вспоминал этот переломный момент Пушкин. Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию. Бюро Августа Пушкин уже был в Тифлисе. Он посетил здесь свежую могилу Грибоедова, перед коей, по свидетельству его спутника, Александр Сергеевич преклонил колено и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы. На склоне горы святого Давида над извилистым лабиринтом старого Тифлиса, который весь как на ладони расстилался перед Пушкиным, он принес последний поклон трагическому и прекрасному образу поэта дипломата «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни», — записал автор путешествия в Ворзрум. «Самая смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенной и прекрасна. Встречи с телом Грибоедова у Гергерской крепости и посещение его могильного холма вызвали новое раздумье Пушкина о судьбе дарований в царской России. Способности человека государственного оставались без употребления, талант поэта был не признан. но в краткой записи нет и следа жалоб, безнадежности, лирических сетований. Это мужественные строки, в них слышится преклонение перед цельной и сильной личностью, способной к углубленному труду и коренной внутренней ломке. В этом отзыве, записанном, быть может, позже, чувствуется бодрый тон всей летней поездки 1829 года. Она была временным освобождением для Пушкина, новым обогащением его творческих возможностей. Тяжелой поступью приближались тридцатые годы. «Путешествие в Арзрум. Последняя глава пушкинской молодости».